аннотация майлзробби 20 лет готовит бургеры в имперском гриле эта работа стоила ему высшего образования и изрядной доли самоуважениямайс л хороший парень но в его характере есть один трагический изъян он не способен на решительные действия и его доброту порой не отличить от готовности плыть по течению вот только течение в городке empire файл весьма затейли вы даже река нокс т у делает петлю, прибивая к берегу все, что собрала выше на своем пути, так и Майлз, с юности п ы т а в ш и я с я вырваться из душного родного города, кружит вокруг собственной жизни. Может, тут его держит умная, тонкокожая дочка Тик, к о т о р а я без поддержки отца не выжить в местной школе? Или Жанин, без пяти минут бывшая жена Майлза, закрутившая роман с беспросветно самовлюбленным хозяином фитнес-клуба Или же властная Франсин Уайтинг владелица всего, что есть в городе, и, похоже, это все охватывает и самого Майлза? А может, необходимость присматривать за стариком-отцом, слишком бойким в своих м е с н о с н ы х эскападах? Или все же тайны прошлого, определившие ж и з н и Майлза, и многих других в городе? В «Эмпайр Фоллс» Ричард Руссу погружает читателя в «Мир маленькой жизни», где так и бурлят странности, интриги, страсти, смешные и трагические события. «Эмпайр Фоллс» — роман человечный, полный юмора, сочувствия, грусти и радости. В 2002 году книга получила Пуллицеровскую премию. Ричард т Руссо практически не переводился на русский язык, п а р ы рассказов в журнальном варианте не в счет. И это большой пробел, потому что Руссо не только большой писатель, обласканный критиками, увенчанный премиями и любимый читателями, Но его книги должны быть особенно близки именно русскому читателю.